Ислам Ханипаев Луна 84 Читает Кирилл Головин Эпизод 1 Добро пожаловать в Мункейдж Он открывает глаза и видит перед собой только мрак. Проснулся? Снимите. Снимите это. Закрой пасть, будь добр. Снимите мешок. Знакомый звук. Треск электричества, сопровождаемый коротким сигналом. В последнее время частенько приходилось его слышать. Как правило, после этого по всему телу растекалась боль, а вместе со прикосновением к коже чувствовалось адское жжение. Нет, нет, нет, молчу. Не надо. Электричество доходит до кончиков пальцев, до каждого волоса на голове. Он кричит, потому что не может не кричать. Отвечай коротко. Мы уже сегодня наслушались, понял? Не надо. Не надо, отвечает он, тяжело дыша. Понял, понял. Имя Дэниэл Стоун. Голос дрожит. Откуда ты? Чикаго, Малая Америка. Возраст. В зависимости от даты. Умничаешь. Сейчас мы простимулируем работу твоего мозга. Я не знаю, какой сейчас день. Не знаю, сколько дней прошло. Мне должно было исполниться 20 в ноябре. Услышав стук он дёргается. За спиной дребезжит металл. На запястьях звенят кольца, от которых тянутся к стене цепи. Это удовлетворительный ответ. Я продолжу. Как голова? Новый голос только что вошедшего человека. Что? Болит голова? Проблемы с памятью? Вопросы звучат заученно. Стало он догадывается, что это врач. Болит «И я не чувствую рук. Эффект временный, стандартный для всех. Тело скоро придет в норму. Что ты помнишь после до ареста? Я помню камеру свою, временную, другую. Откуда ты знаешь, что ты не в своей камере? Другое эхо, и тут холоднее. Поздравляю, док. У этого есть мозги усмехается первый говорящий. Что он по крупицам собирает все, что помнит и понимает, что-то не так с ним, с головой, будто он прошел какую-то процедуру. Более того, он будто все еще ее проходит. Перед глазами всплывают обрывки воспоминаний и пропадают, мгновенно сменяясь другими. Улыбка матери, первый поцелуй, отчисление из университета. Поезд памяти со скоростью света проносится по его жизни. Что со мной? Что вы сделали? Я не...» Последствия транспортировки. Капсульный эффект. Ты же умник. Знаешь о таком? Да, но он же он же возможен только в космосе. Молодец. И главный вопрос. Ты в курсе, где находишься? Нет. Это тюрьма? Это «Мункейдж».» Разум Стоуна не сразу воспринимает эту информацию. Он точно уже слышал это слово. Не часто, но слышал. Оно имело какой-то особый смысл, потому что услышав, как оно звучит, Стоун ощущает, что это что-то важное, связанное с его жизнью до ареста, и что еще важнее, что-то плохое. Нет. Мункейдж — это что-то ужасное. Что он понимал, что его ждет заключение, но только не здесь. Только не в мункейдже. Ну, добро пожаловать на спутник. Заключённый номер 303, Дэниел Стоун. Ещё один удар. Теперь всё, что было когда-либо значимым, перестаёт иметь смысл. На разум будто влетает на полной скорости во что-то несокрушимое, разбивается на тысячи осколков и плывёт в бесконечной космической невесомости. Движение первое, что ощущает стол. Легкое покачивание выводит его из состояния сна. Перед глазами металлическое покрытие и собственные колени. Подняв голову, он видит прутья. Лоб зафиксирован металлическим же кольцом. Максимум полоборота в обе стороны. Сомнений не остается. он в клетке и она движется. Черная ткань поверх клетки закрывает обзор. Он будто диковинный зверь, дожидающийся своего звездного часа. В ушах не смолкает гул последствия ударов электродубинкой, орудием, ставшим практически символом усмирения несогласных. Больше всего болят кисти, скованные за спиной и наверняка уже разодранные до крови. Стоун, собравшись силами, пытается встать, но клетка резко тормозит, и он падает на одно колено. Он бы рад безвольно распластаться но цепи, натягиваясь, не дают этого сделать, и в довесок вызывают адскую боль как в голове, так и в кистях. Стоун корчится. Нужно скорее подняться на ноги, лишь бы не чувствовать этой боли. Длинные волосы липнут к лицу. Он слышит чей-то тяжелый вздох перед собой, да и сзади тоже вроде бы кто-то стонет. Раздается стук по прутьям. Звук быстро приближается, и вот что-то замирает у его клетки. Он видит краем глаза, как из-под ткани выпирает кончик дубинки. Внимание, заключённые. Знакомый голос. Кажется, он слышал его совсем недавно. Затем высокий звук, за которым следует разъярённое шипение кончика электродубинки. Стоун испуганно дергается в бок. Спокойно, 303-й. Властный голос снаружи. Через мгновение вы окажетесь в своем новом доме. Это важный момент знакомства. Вы знаете, что первое впечатление имеет большое значение, поэтому предлагаю вам встать на ноги, привести себя в порядок и с улыбками на лицах поприветствовать свою новую семью. Шаги отдаляются. Стол он, превозмогая боль, выпрямляется. Кем бы ни был этот человек, лучше последовать его совету. В таких ситуациях хватаешься за любую возможность, за любую спасительную нить. И сейчас это совет человека с дубинкой. Внимание! Открыть ворота в сектор 1. Скрежет металла, сопровождаемый сигналом, заполняет помещение и затем резко прекращается со стуком. Конвой пошел!» – Незнакомый голос сзади. Опять тряска. Опять движение в неведении, во мрак. Вопреки ожиданиям, под ноги, туда, куда не дотягивается черная ткань, со всех сторон пробиваются песчинки яркого света. Стоун испуганно оглядывается, забыв про фиксатор головы, корчится, когда затылок протыкает тысяча игл. Монкейдж. Крик эхом разносится во все стороны. Помещение явно большое. Поприветствуйте новичков. А вы запоминаете свои идентификационные номера. 301. Человек с дубинкой стоит немного впереди стола. 302. Он уже рядом. 303. Мужчина срывает ткань. Яркий свет заливает все перед глазами, будто сотни лучей устремляются только на него. Поморщившись, он опускает голову. 304. Опять боль в шее. Что-то не так. 305. Он ошеломленно открывает глаза, пытаясь осознать, что же увидел на самом деле. 306. Сквозь огни всего на мгновение перед ним проскальзывает картинка, осознание страшной реальности, осознание того, где он находится или того, как далеко он находится от дома. 307. Возможно ли это? Или это сон? Но если всё вокруг и сон, то боль точно проникла из реальности, Стоун не готов принять увиденное. Это не может быть правдой. 308. Собравшись с мыслями, опять поднимает взгляд, чтобы убедиться. Земля так далеко и так близко. Стало быть, они на Луне. 309. Стоун смотрит ещё четверть минуты в небо, которого нет. От земли их отделяет прозрачный потолок в форме купола и несколько сотен тысяч километров безжизненного космоса. С надеждой на свободу он теряет и интерес к родной планете. Он опускает взгляд, все еще не готовый поверить в происходящее. Транспортировка, капсульный эффект. Второй волной накатывает осознание, что он не просто в большом, а в огромном помещении, в ангаре размером со стадион высотой метров пятьдесят. Наверху прозрачный потолок, внизу металлический пол, состоящий из ровных плит. А вокруг люди, сотни парней и девушек замерев, наблюдают за действием. Стоун еще некоторое время привыкает к яркому свету, который обеспечивают десятки прожекторов. Действительно, будто стадион. Он видит перед собой спину другого новичка, а перед ним еще одного, и наверняка сзади их еще несколько. 309-ый последний. Нас девять. Девять новичков. осознает Стоун. Клетки стоят почти впритык к забору, разделяющему помещение ровно по центру. Все девять клеток в связке, будто вагоны поезда. Шепот заключенных понемногу стихает, пока в конце концов не замолкает совсем. Господа отбросы земли. Приветствую вас на Луне, а точнее, в специальной колонии для особо опасных преступников. Ну или молодых подонков разных мастей, разозливших обитателей Земли настолько, что они буквально избавили планету от вас. Поздравляю. Теперь ваш дом Moon Cage. Начинает экскурсию человек с дубинкой. Высокий, с вытянутым лицом, темными волосами средней длины, зализанными назад и тянущимися из под военного картуза. Черные, слегка выпученные глаза бегают по всему помещению. Меня зовут Оливер Браун. Начальник колонии Оливер Браун. Его голос разносится через динамики по всему Мун Как вы можете заметить, колония разделена на две равные части этим металлическим забором. Стоун через силу насколько может поворачивает голову в правую сторону. Парни находятся на этой стороне, а дамы на той. Ой, простите мне мою невнимательность. Театрально извиняется мистер Браун и отдает команду охранникам. Те, просовывая руки в клетки, переключают механизмы на затылках заключенных. Голова Стоуна просто падает, а вместе с ней земля будто обрушивается на свой спутник. Стоун снова на полу, снова охваченный болью. Он пытается подняться, но бедра онемели и не готовы выполнять команды. Стол он не знал, что шея вообще может так болеть. Собравшись силами, он все же поднимается. Вначале на колени, затем, схватившись за прутья, встает на ноги. Слышится легкий звон цепей. Ноги дрожат. Продолжим. Итак, по правую руку от вас сектор 2. 303 снова поворачивается направо, словно по приказу начальника Брауна, и за прутьями собственной клетки видит забор. Усилием, направив взгляд выше, он определяет его высоту 5 метров. Дальше начинается территория девушек, в конце которой располагаются тюремные камеры. Пять этажей вдоль стен. Автоматически Стоун оборачивается в конец своего сектора. У парней все точно так же. Пять этажей, камер от одного угла до другого. Девушки, которых заметно меньше, ходят свободно, а парни выстроены в шеренгу. Теперь у нас 309 парней, И почти сотня девушек. Прекрасно. Будь вы не отбросами общества, а наоборот, лучшими представителями рода человеческого, вас можно было бы заслать на какую-нибудь удаленную планету для ее заселения. К сожалению, таких планет еще не нашли, да и вы не лучшие представители земли. Браун ходит параллельно клеткам. Кончик искрящегося оружия стучит по прутьям. Все заключенные испуганно дергаются, услышав рядом с собой хорошо запомнившийся им звук. «Но даже будь в космосе хотя бы одна планета пригодная для жизни, а вы, последними живыми приматами, вас бы я туда не отправил. Вы кучка дерьма и" Это, видимо, сортир», — доносится едва слышно спереди. Мистер Браун замолкает. "Какой идиот решился пошутить?" думает Стоун. Повтори, пожалуйста, 301. -й. Браун подходит ближе, переключая что-то на устройстве, которое держит в руках. Гул, исходящий от электродубинки, нарастает. Браун останавливается возле первой клетки. Повтори, пожалуйста, что ты там сказал? Если мы дерьмо, то это, видимо, сортир. Да, вполне возможно, соглашается Браун. Добавишь еще что-нибудь? А ты тогда кто? Начальник сортира усмехается автор шутки. Он говорит очень быстро. Или ты пытаешься сортир от нас очистить? Тогда ты грёбаный ёрчик. Не сдержавшись, 302 кривит едва заметную презрительную усмешку. Однако никому из остальных заключённых шутка не кажется смешной. Что он поднимает взгляд на парня впереди, высокий, широкоплечий, слегка не дотягивающий до двух метров темнокожий заключённый. 303 оглядывается по сторонам и видит в глазах других заключенных холодный ужас. Неожиданно мистер Браун начинает хохотать, и его смех разбегается эхом. Без сомнения, каждый заключенный напуган до дрожи. Вероятно, поэтому они все боятся сделать лишний шаг. Стоун оглядывает нескольких замеревших в ужасе девушек, пока не встречается глазами с одной из них. Не то чтобы она как-то отличалась от остальных, Также оранжевая тюремная роба, висящая вокруг поясницы, того же цвета штаны и белая немного запачканная майка, короткие рыжие, почти красные волосы, виски выбриты. Это первое, что замечает Стоу, а затем и ее огненные, обеспокоенные глаза. Взгляд девушки задерживается на нем лишь на мгновение и возвращается к Брауну, продолжающему смеяться. Хохот начальника колонии прерывается громким смешком. Отличная шутка, добавляет кто-то. На лице Брауна читается явное раздражение. Начальник поднимает глаза к пятому этажу сектора 1. Три камеры пятого этажа отличаются от других: более толстые прутья, более темный оттенок металла, явно укреплены сильнее остальных. Такие клетки подошли бы разве что крупному зверю. В одной из них, той, что по самому центру, держась за прутья, стоит парень. Стоун с трудом может различить его. Он видит лишь каштановые патлы почти до плеч. Единственный заключенный Мункейджа, не вызванный на общий сбор, подается вперед. Проблески улыбки довольно быстро сменяются хищным взглядом, устремленным на начальника Брауна. Некоторое время в абсолютной тишине они смотрят друг на друга, остальные смотрят на них. Рикс вдруг кричит: "Начальник, посмотрев наверх из-за спины новичков, Там возвышается застекленная смотровая, словно трибуна для особо важных гостей на стадионе. Солдат, сидящий за панелью управления, кивает в ответ, и через мгновение расположенные в несколько рядов толстые прутья-одиночки сдвигаются, наглухо закрывая клетки. «Прибавь дикарю жару!» Да, сэр, доносится из динамиков. Начальник тюрьмы показывает большой палец вверх и всем своим видом просит заключенных обеспечить идеальную тишину. Удовлетворенно улыбается, ожидая чего-то. Через несколько секунд из закрытой клетки слышатся стоны, иногда переходящие в крики. Будто дирижер Браун взмахом указательного пальца просит охранника увеличить мощность. Из камеры слышится рев полной боли и ненависти. О, это мой любимый момент. Послушайте. Вновь следует приказ увеличить мощность, и заключенный кричит еще громче. Сквозь невидимые щели меж механических решёток пробивается пар. Браун велит то поднимать, то понижать температуру. Потрясающий талантливый певец. Шутник, тебе нравится, как он поет?» Да, сэр, отвечает 301, опустив глаза. Как тебя зовут? Оскар Дуэнсо. Оскар, попробуйте дуэтом. Браун упирается электродубинкой в ребра 301-го, и тот платит криками за свое чувство юмора. Какое расточительство высылать такие таланты с земли, хотя я допускаю, что вы лишь часть программы по повышению уровня культуры Луны» Электродубинка замолкает, когда Оскар теряет сознание. Вот что значит, отдаваться профессии полностью. 302. Имя? Нуамусамба, отвечает темнокожий парень. И откуда ты такой крепкий взялся? Бибими. Полагаю, что это что-то африканское. Камерун. Понятно. А проходишь ли ты по нашим возрастным нормативам? Сколько тебе? 22. 302 отвечает коротко и холодно. Без вызова, но и без страха. Браун задумчиво кивает, затем продолжает. Я слышал, как ты хихикал над шуточкой своего друга. Он мне не друг. Он мне не друг, начальник Браун, рявкает на 302-го Брауна и бьет его шокером. К удивлению всех, Бенуа удерживается на ногах. Коленки трясутся, он шипит от боли, но продолжает стоять. Браун отводит дубинку. Вот это я уважаю. Нам тут такие пригодятся. Выпусти меня, и я разорву тебя на части, бурчит Бенуа, собираясь силами. Мне нравится твое предложение, но не в этот раз. Браун, потеряв к заключенному интерес, поправляет козырек картуза и переводит на максимум мощность дубинки. Объясняю всем на примере нашего крепкого новичка. Браун поднимает над головой оружие. У нас тут есть список из трёх источников страха и боли. Я в этом списке занимаю скромное третье место. Второе место у этой незамысловатой штуки. Он вертит искрящимся устройством в разные стороны. Это наш шокер, электродубинка, парализатор, вышибатель мозгов. Называйте как хотите. С помощью этой штуки любой из охранников, и в первую очередь я, может причинить вам немыслимое количество страданий, не только как шокером, но и по старинке. Будто вспомнив о чем то Браун оглядывается на одиночку. Дикарь молчит. Ах да, простите. Рикс, отключи парилку. Да, сэр, слышится ответ. Итак, шокер Если поставить его на максимум, то можно услышать такой гул. Браун неожиданно засовывает шокер в клетку Стоуна. Тот испуганно отдёргивает голову. Жужжащий, почти искрящийся кончик приближается и замирает в паре сантиметров от шеи. Нет, нет, нет, пожалуйста, взмаливается 303. Послушай. Послушай внимательно и запомни этот звук. Дальше голову не отвести и Стоун держится на ногах, слегка подрагивая всем телом и пытаясь представить, что находится в другом месте, без шансов. Укол шокера словно пробирается по позвоночнику в глубь мозга, вызывая неимоверный страх. Стоун, перестав молиться, морщится в ожидании адской боли. "Запомнил?" до жути мягко спрашивает начальник. "Да, да, да!" тараторит Стоун вот и молодец. Расскажешь всем остальным, что чувствуешь? Да, да, сэр. Спасибо. Облегчение наступает, когда Браун отводит шокер. Продолжим урок. Ударив этой штукой по любой конечности, я моментально ее отключу. Спасибо Богу за то, что изобрел паралич. Браун бьет в коленный сустав Бенуа Мусамба, и тот падает на одно колено, с трудом сдерживая крик. Ударив в область сердца, я могу как вызвать временный перебой, так и полностью вывести из строя ваш ценнейший орган, но самое лучшее свойство. Браун театрально вертит дубинкой, а Стоун молит бога, чтобы начальник случайно не задел его клетку. Раскрывается, когда дотрагиваешься им до головы. Никакой боли. Браун подносит к бритому затылку Бенуа шокер. Стоун, не видя лица 302, даже не может предположить, что тот чувствует. Отключение мозга. Это как вырубить электричество, вы моментально превращаетесь в овоща. И целый час ваше тело пребывает в блаженном состоянии, будто парите в космосе. Рикс, покажи всем. Окно смотровое оказывается еще и экраном, на который проецируется видео. Крупным планом взят и начальник И302. Квадрокоптер с камерой подлетает ближе, картинка увеличивается. Теперь все устремляют взгляды на экран. Хватит, хватит, хватит, молит про себя Стоун. Бенуа, опустив голову, все еще стоит на одном колене. Лёгкое касание затылка, звук вылетающей искры и гигант моментально отключается. Все заключенные вздрагивают. Им не привыкать видеть подобную картину, но от этого не легче. Ком в горле не дает Стоуну вдохнуть. Он прерывисто пытается сделать глоток воздуха, будто асматик. Одна мысль в голове: только не я. Пожалуйста, только не я следующий. Продолжим экскурсию. Вы потом расскажете этим двум шутникам, чем все закончилось, улыбаясь, произносит Браун, небрежно указывая кончиком дубинки на Оскара и «Бенуа». Промежуточное облегчение настигает Стоуна, но начальник может и передумать. Браун подходит к клетке Стоуна. 303. -й. Он нагибается к новичку, закрывает рукой микрофон, тянущийся от уха, и тихо говорит: "Интересно, почему твое дело засекречено? Что ты такого натворил?" Я здесь по ошибке выдавливает из себя стон Матэя головой. Браун, разочарованный ответом, поджимает губы, отпускает микрофон и продолжает играть на публику. Я удивлен, что ты до сих пор не обмочился, а ведь при нашей первой встрече ты, ну, впрочем, не буду тебя смущать перед новыми друзьями. Урок уважения ко мне мы преподали вместе с 301, -м. урок устрашения мы преподали с 302. -м по крайней мере, попытались. А урок соблюдения правил я преподам вместе с тобой. Начальник подается вперед, и его лицо оказывается между прутьев. Итак, вопрос: тебе нравятся девушки? Сквозь пелену страха и гул в ушах тяжело различить услышанное. Тысячи мыслей поражают сознание. В каком смысле? Да или нет? Нет или да? Как ответить, чтобы не быть как эти двое? Как сделать так, чтобы он был доволен? промолчать, улыбнуться. Что он спросил? Извините, сэр, что? Осторожно переспрашивает Стоун. Тебе девушки нравятся или ты из тех, кто с парнями? Я не осуждаю. У нас тут полная свобода, в некотором смысле. Ну, нравятся. Нравятся, сэр, терпеливо поправляет его Браун, выдавив улыбку. Нравятся, сэр? Точно или стесняешься признаться? продолжает тот докапываться. Точно, точно. Нравится сильнее некуда. О, да, вот так лучше. Теперь я вижу. Ты самец, 303-й, как и я. Мы оба самцы. Я сделаю тебе подарок. Взгляни направо, на сектор 2, пожалуйста. Очередная мысль пронзает голову. Если повернусь, он повторит свой фокус. Повернись, повернись, не бойся. Это разрешено. Как я могу запретить парням и девушкам смотреть друг на друга? Хитро улыбается начальник. Невероятная смесь силы и мерзости в одной улыбке, стон медленно поворачивает голову. Молодец. Как мы с тобой определились недавно, ты самец. Твой долг продолжать род и безперебойно размножаться. Так ведь? Да, сэр. Выбери самку, достойную тебя, достойную продолжения рода твоего выбрать, сэр Да-да, выбери и укажи на нее пальцем, любую. Начальник отдает команду одному из охранников, и тот, подбежав к клетке, снимает с рук Стоу на железные кольца, прикоснувшись к ним чем-то вроде бейджика, вытягиваемого из рукава. Давай, просто укажи на неё. Но Браун поднимает указательный палец и, подавшись ближе, глядя словно в саму душу, произносит: Только на ту, что сердцу мило, понял? Мы тут поддерживаем любовь разными мероприятиями. Так ведь?» обращается ко всем заключенным первого сектора, стоящим за его спиной. Браун другим концом дубинки легонько стучит по груди в области сердца заключенного. «Еще раз. Только на ту, что действительно отзывается в твоем сердце. Понял? Да. Ну, выбирай. Глаза Стоуна бегают по осужденным девушкам. И они, и парни носят одну форму, только у первых она оранжевая, а у вторых темно синяя Стоун не может остановить взгляд ни на одной. Перед глазами все мутнеет, расплывается. Мешает не столько пот, щиплющий глаза, сколько страх, не позволяющий сфокусироваться хоть на ком-то. Начальник хищно пытается вглядеться в толпу вслед за Стоуном. Извините, сэр. Среди них её нет. Кого её? Той, что в моём вкусе. Ах ты ж сукин сын. Нет, говоришь? Тебе не нравятся наши красавицы? Электрический гул приближается. Есть. Есть. Есть. Точно? Она среди них? Да. Ты уверен? Может, всё-таки нет? Может, тебя ждёт любимая на земле? Нет, нет. Она точно тут, точно тут. Я так и думал, ликует Браун. Не надо стесняться своих чувств. Эти люди наводят взмахом дубинки всю колонию. Теперь твоя семья, а от семьи секретов быть не может. Покажи мне её. Будь добр. Стоун испуганным взглядом пробегается по толпе. В его голове только страх. Он даже не видит девушек, не пытается никого найти. Кого бы он ни выбрал, у нее будет столько же проблем, сколько и у новичка. Но сейчас, Стоун этого не понимает. Он ничего не понимает, а лишь пытается найти наиболее короткий и наименее болезненный путь остановить мучение. Я теряю терпение, парень. Хочешь немного мотивации? Начальник Браун подносит шокер к паху Стоуна. Нет, нет, нет, нет, сэр. Я ее видел. Шипни мне на ушко. Может быть, я помогу? Я тут давно, знаю всех в лицо, как она выглядит. Браун, заговорщически оглянувшись, подходит максимально близко к клетке. У нее красные волосы, бритые виски. Нет-нет, я не буду искать ее по таким признакам. Браун брезгливо выплевывает слова. Мне нужно что-то особенное, что-то, что выделяет ее среди остальных. Причесок у нас много, и цветов как на радуге. И правда, у девушек самые разные прически самых разных цветов. Мне нужна особенная деталь. Ты же не собираешься мне сказать, что полюбил её из-за чёртовых волос или из-за пышных губ? Нет, сэр. Дай мне деталь, или я поджарю кое-какую твою деталь, после чего тебе уже точно будет не до девушек. Шокер всё ближе к паху. У неё другие глаза. Они как бы Не знаю, какой это цвет. Может, мне так показалось. У неё оранжевые глаза, почти мямлит Стоун. Вот это уже деталь. Имаго Аними Вультус Эст. Глаза зеркало души. Если ты смотрел в глаза, то ты смотрел в саму душу, понимаешь? Ты увидел душу, ведь так? Да, сэр, я увидел душу, отвечает Стоун, думая что угодно. Что угодно видел всё, лишь бы это прекратилось. Все слышали? Наш дорогой друг, 303-й посетитель Мункейджа, с первого взгляда влюбился в глаза, влюбился, увидев душу человека. Начальник оглядывает зевак, затем, нагнувшись к Стоуну, воровато шепчет: "Ты увидел душу? Помни об этом". Стол, не пытаясь скрыть испуг, заговорщицки кивает в ответ. Оранжевые глаза, говоришь? Да, сэр. Глаза такие, будто два маленьких солнца. Продолжает интересоваться начальник, посматривая на девушек, но судя по его ухмылке, он уже знает, о чём идет речь. Да, выдавливает из себя Стоун. Браун выдыхает, выпрямляется и объявляет на всю колонию. Луна. Девушки переглядываются между собой. Поздравляю, Она особенная, но добавляет начальник едва слышно. Эти глаза могут обжечь. Луна, грациозно обходя других девушек, выходит из толпы и быстрым шагом приближается к забору. Никакого промедления, отточенный шаг, будто кошка. Ее кажущийся холодным взгляд не выражает ничего. Луна останавливается в двух метрах от них. Теперь заметен легкий, но умело скрываемый страх. Что ж, пацан, не знаю ничего о твоих похождениях на земле, но вкус у тебя есть. Она идеальная. 303 и сам видит, что она особенная, и это не любовь с первого взгляда. Сто сейчас не до того, это просто понимание, что эта девушка действительно в себе что-то несёт. Сто он программист и видит людей как файлы, понимает, когда они несут в себе информацию, скрытую за привычным форматом. Ближе, моя девочка. Манит ее Браун. На секунду и Стоун, забыв о страхе, смотрит на нее, но затем приходит в себя и опускает глаза на отведенную в сторону дубинку. Луна подходит ближе и останавливается возле забора. Протяни руку. Аккуратно добавляет Браун и она просовывает руку меж решеток сперва забора, а затем и клетки. Светлая ладонь слегка разворачивается к Стоуну. И ты, мой мальчик, давай, потянись к ней. «Освобожденные тяжелые руки Стоуна делают то же самое, но не достают. Дребезжит цепь. Луна не смотрит на него. Ее глаза опущены, и в них можно разглядеть разве что пустоту. Дребезжат кольца на ногах Стоуна. Цепи, держащие жилет, натягиваются. Рука замирает. Так близко, что Стоун почти ощущает тепло кончиков пальцев. Как жаль. Любовь так близко и так далеко. Тебя держат кандалы и клетка, а ее решетка и электричество, объясняет ситуацию Браун. Так уж и быть, освободить его. Охранник освобождает измученного юношу. Стоун сразу падает на колени. Если ты не собирался делать ей предложение, то лучше бы тебе подняться на ноги. Я, возможно, несколько старомоден, но мужчине не стоит показывать себя таким слабым перед дамой сердца, тем более в таком месте. Стоун встаёт, держась одной рукой за пруд. Делает шаг к ней. Теперь они могут достать друг друга. "Луна, ну же, посмотри на него", подогревает обстановку начальник. Огромный экран на стене транслирует постановку режиссёра Брауна. "Скромничите. Ты хочешь её, Самец? Давай, скажи мне. Ты же хочешь её?" Где твои животные инстинкты? Не рассказывай мне сказки про чистую любовь. Она невозможна без первобытных инстинктов. Ты ведь ее хочешь. Да, коротко отвечает Стоун, стыдливо отводя взгляд. Всем видом он старается показать незнакомке, что им манипулируют и у него нет выбора, но незнакомке кажется все равно. Ее глаза смотрят сквозь него. Да друг до друга. Луна стоит с протянутой рукой. Стоун тянется к ней. Медленно и бережно он берет ее за руку. Познакомьтесь. Меня зовут Луна. Голос холодный, будто голос андроида. Дэниел Стоун отвечает 303. Луна опять опускает глаза в пол. Стоун предполагает, что она тоже смущена. Прекрасно. Дамы и господа, В данный момент вы, 400 заключенных, стали свидетелями зарождения любви с первого взгляда — Я вас всех поздравляю. Браун хлопает, затем резко останавливается. А теперь я преподам вам, новичкам, урок, а всем остальным напомню, чем грозит любовь в совокупности с нарушением правил. 303. Начальник Браун опять включает электрическую дубинку, сразу на полную мощность и подносит к спине заключенного. Зрачки Луны едва заметно дрожат, а ладонь дергается, ее дыхание учащается, но Стоун уже ничего не чувствует. Он сжался в ожидании боли. Мистер Стоун, возьмитесь за забор второй рукой, иначе я ударю вас шокером в позвоночник. Уж поверьте, хуже боли быть не может, и даже не надейтесь, что потеряете сознание. Первобытный страх возвращается к заключенному. Браун кивает Риксу. Электрический гул от забора нарастает. Суровый урок будет преподан. И протягивает Браун. 303 замечает легкое движение губ Луны. Давай, читается по губам, но безмолвный призыв опровергается ее дрожащей рукой. Стоун подносит руку к гудящему пруту. Луна опускает голову, невольно сжимает его ладонь и жмурится. Я жду, стон, рявкает за спиной Браун. Стоун притрагивается к решетке. Резкая боль проходит сквозь руку в голову и дальше по другой руке электричество находит путь к Луне и сбивает ее с ног. Стол он тоже отлетает назад и бьется о клетку. Падает на пол. В глазах сначала вспышка, затем темнота, в ушах гул. Онемевшая рука, затвердевшая спина и сбитое дыхание. 303 пытается нащупать пол, затем прутья решетки. Держась за них, он ждет продолжения, но ничего не происходит. Наконец, картинка перед глазами проясняется. Он приходит в себя и видит луну, пытающуюся встать на ноги. Она держится за руку и корчится от боли. Итак, что вы должны усвоить из нашего урока? Во-первых, никому мать вашу. Никому нельзя на сторону сектора 2. Ну и сектора 2 в сектор 1 соответственно тоже. Если вас не остановят заборы напряжения, то остановят они. Браун указывает на охранников. У вас есть всего один шанс попасть в сектор 2, и вы должны его заработать. Во-вторых, у вас нет шансов выбраться отсюда. Посмотрите на 303-го. Смотрите, любовь освободила его тело от цепей, видите? Он свободен от отаков, но все еще находится внутри клетки. На территории колонии Mooncage вы свободны от цепей, но вы все равно внутри клетки. Захотите любви вам придется пройти через адскую боль, после которой любовь для вас будет особенно сладка. О чем ты сейчас думаешь, Stone? о боли. И правда, боль единственное, что он чувствует в данный момент. Запомни это чувство. Его у нас в изобилии, и этому способствует первый в нашем списке источник страха и боли электричество. Объявляет Браун, разводя руками, будто режиссер, вышедший на сцену театра для получения своей порции аплодисментов. Вопросы обращается начальник к новичкам. Те молчат. Поворачивается ко всем заключенным. Быть может, у вас накопились ко мне вопросы? Тишина. Отправьте новичков во временную. Да, сэр, отвечает охрана и, включая шокеры, быстро подходит к клеткам. Одного за другим они вырубают новичков. Стоон только овладевает своим телом, как видит боковым зрением человека в черной форме, а вместе с ним приближается игу. Нет. Нет, пожалуйста. Мямлет Стоул, не имея возможности даже приподняться. Последнее, что он замечает перед собой это девушка, Луна, которая скрывается среди своих. В некотором смысле слова мистера Брауна подтверждаются. Она может обжечь. А еще исполняется его обещание, ведь после касания дубинки Стоун мгновенно отключается, словно кто-то вырубил свет.